«Но что будет, если Брего пройдет тропой мертвых могучий? Он может стать сильнее, много сильнее. Он не пройдет!» С потрясшей хоббита до глубин его существа усмешкой отвечал тот, кого первый, говоривший назвал могучим. если и пройдет...» Даже следы усмешки исчезли в тот миг из ужасного голоса. Мрачная предопределенность и даже обреченность наполнили его, когда он продолжал, что ж, прошедший действительно станет куда сильнее и многое сможет, но он будет зря стараться. И вновь молчань секунды беззвучия. Хоббит, поддаваясь странному, непонятно откуда пришедшему порыву, вдруг прыгнул вперед и тонко надрывая горло заверещал, потрясая поднятыми кулаками. «Почему зря? Почему зря? Отвечай во имя светлый Элдерет!» Казалось, своды древней, но минорской тверды не задрожали. Давно, очень давно не звучало здесь это имя. Но камни словно узнали его, и новый голос, глухой, точно идущий из-под земли, Голос давно умолкнувшего исполина, медленно и раздельно произнес «Тропы мертвых выводят лишь на пути мрака, Призвавший смерть против жизни нарушил завет Валаров». Раздался гулкий подземный удар, и башня замолчала. Немало времени прошло, пока голос фартаханка не звучал снова. Они слушали сперва с неослабанным вниманием, но башня повествовала о совершенно недоступных их понимания вещах. Однако хоббит упрямо записывал почти каждое слово, Особо стараясь не пропустить ничего, если речь заходила о местах, где сохранялись какие-либо останки древних, непонятных, похоже, самому Саруману, сил или вещах, наделенных ими. Они просидели в башне до самого вечера, забыв о идее и отдыхе. Дважды снаружи доносился громоподобный голос встревоженного старого энта. Малыш высовывался из окна и откликался. Когда дневной свет совсем померк, гномы едва ли не силы увели хоббита. древооборот встретил их внизу и был безмерно удивлен, услыхав их рассказ. «Хум-хум, корни сучья! Вот это да!» — гудел он, неся хоббита обратно в Фангорн к своему предгорному дому. «Какая жалость, что я не могу зайти туда сам и послушать! Быть может, мне и довелось бы узнать, где разыскивать фильм, братиль! Небывалое дело, корни и сучья!» Эту ночь друзья провели на душистых травяных подушках в доме у старого Энта. Фолка только сейчас обратил внимание на то, что ему совершенно не хочется есть то ли не мог успокоиться после услышанного, то ли действовало антийское питье. А услышал он действительно немало. Он узнал, что стрелы, сделанные из ветвей дерева нур нур незаменимы в борьбе с ночными призраками Криторла. Отвар из орехов дерева Нурнур погрузит в продолжительный сон любого дракона, А когда наступает пора цветения, К дереву нур-нур собираются все великие вожди Харада. Это единственное, что указывало на местонахождение дерева, И вдыхают его запах. И, говорят, их души и сердца становятся тверже стали, И непреклоннее преклоннее гранита. Оттого Харадримы столь храбры и упорны в бою? Он услышал о страшных тайнах, Удивительных стран к востоку от Мордора. Там черный властелин скрыл часть своих необозримых знаний еще до падения Нуменора. Он узнал, что Рэме, великий, последний из валаров, что являлся в Средиземье смертным, во время одной из своих охот в великих зеленых степях предсказал, указывая на дальний гребень Мордорских гор, «Настанет день» когда после рассвета вновь сгустится извергнутая о род мгла и собравшие обломки заградит собою свет